Глава шестнадцатая. «А ещё так ты будешь уверена, что я не обвиню тебя. И хотя всё действительно против меня, труп отца, руки и даже лицо в крови мужа, я ведь могу упереться и не признаться. Как там говорили в старые времена, невиновному Бог даст достаточно сил? Хотя при тут Бог? Никакого Бога не было с этими людьми. Только ложь и яд. И рукоять кинжала, торчащее из груди моего мужа. И ничего уже не исправить. Только держать его за руки, и чувствую как всё холоднее становятся пальцы, смотреть в его лицо, которое уже казалось немертвенно бледным, осеневатым. «Мышьяк!» — усмехнулась я, не отрывая взгляда от глаз Роберта. «Всё остальное казалось важным Совсем неважным. Умирать в собственном дерьме и блевотине...» Нет, спасибо. Я предпочту дыбу. Выдержу ли я пытку? Не знаю. Знаю, что не позволю этой твари победить. Она и без того отняла у меня самое дорогое. Если бы можно было повернуть время вспять, и если бы на перстянке через несколько часов просто остановится сердце. А ещё, если я правильно помню, симптомы отравления сердечными гликозидами Тошнота, нарушения зрения, бред и галлюцинации. Наверняка и папочки её подлила на случай, если бы он пережил встречу с зятем. К утру он бы наворотил такого, что его сочли бы одержимым. А меня бы судили не только как убийцу, но и как ведьму, околдовавшую собственного отца. «И что во время галлюцинации и бреда наговорю я?» Роберт изменился в лице, глядя куда-то за мою спину. Я резко развернулась. Мне на голову опускался здоровый, человеческий рост подсвечник. Я шарахнулась в сторону, металл гулко зазвенела камень. Время словно замедлилось. Промелькнула мысль, что старая корга, видимо, решила прикинуться безутешной родственницей, в ярости набросившейся на убийцу. Ей ведь невыгодно, чтобы я осталась жива и смогла обвинить её в ответ. Успела порадоваться, что медная дура обрушилась на камень, а не на мужа, «Он ведь не увернулся бы». А потом время понеслось скачками. Вот и я выдергиваю канделябр. Оливия визжит, пытается отскочить, но я быстрее. Перехватываю орудие убийства поудобней. Перед глазами клубица алая муть ярости застилает взор. По позвоночнику поднимается горячая волна, сметает разум, оставляя голые рефлексы, разбуженные гневом. «Помню, как ринулась вперёд». вроде бы даже подбадривая себя криком. И всё. И темнота, словно на какое-то время повернули рубильник в мозгу, отключив все чувства. Когда снова осознала, на каком я свете, Оливия с залитым кровью лицом лежала на полу и не шевелилась. Я склонилась над ней, коснулась артерии на шее, где должен был биться пульс, и не нащупала ничего. Кажется, я её убила. Только никаких сожалений по этому поводу не испытывала. «Роберт, что с ним?» Я рванулась к нему, упала на колени рядом. Он растянул губы в улыбке. «Кажется, я больше никогда не рискну тебя злить». «Никогда?» Я бы взмолилась о чуде, если бы умела. «Нет, не святой Эдди, покровительница невинно оговорённых. Тому, кто сказал деве «встань и иди», и воскресил Лазаря. Только чудес не бывает. Святой Эдди, которая умела исцелять молитвой и наложением рук. Молитва ли то была? Или знание? И когда я осматривала сломанные ребра мужа, и когда накрыла внезапно зачесавшийся рукой собственный бок, я думала о механизмах регенерации тканей, о клетках, у каждой из которых своя функция, о химических реакциях, хотя сейчас я не сумела бы воспроизвести формулы. Чудо ли это было или магия? Может ли быть, что у женщин в этом мире есть магия? Магия исцеления, но чтобы её применить, нужно понимать, что именно происходит в теле, пусть не с точностью до клетки и молекулы, но понимать и представлять. Может быть, у меня всё-таки есть надежда на чудо? А Роберт сжал мою руку. «Я доживу до утра». когда придут слуги, чтобы рассказать, как всё было на самом деле. Я покачала головой. Тогда ни к чему больше тянуть. Он взялся за рукоять ножа. Я не смог тебя защитить. Прости. Выдохнул он, вырывая клинок из тела. Я накрыла его рану обеими руками. Тепло словно пролилось из них внутрь. Туда, где сбилась с ритма, снова дёрнулась и снова замерло сердце. Зажмурилась. Не слышать хрип, не чувствовать, как поднялась и опустилась, неровно толчками грудь под моими ладонями. Представить точно в компьютерной 3D-реконструкции сердце, слои его стенки, кровь. Представить, как тянутся белковые нити, склеивая раны. Как специальные клетки закрепляют этот шов уже другими, Более прочными белками оставляет тонкий, едва заметный рубец. Как электрический импульс идёт от водителя ритма по проводящей системе, заставляя сердечную мышцу сокращаться размеренно и ровно. Перикард. Плевра. Межрёберные мышцы. Кожа. Мысль материальна, хотя бы в этом мире. Или я тешу себя напрасными надеждами. Или окончательно и бесповоротно схожу с ума. Вдох. Кашель. Сердце под моими руками забилось сильно и ровно. Вдох. Выдох. Кэтрин. Я сглотнула, заставила себя открыть глаза. Встретилась с ошалевшим взглядом. Получилось. Или я всё-таки провалилась в безумие, придумав чудо? Роберт медленно сел, прижал руку туда, где совсем недавно торчала рукоять ножа, И так из-за глядя то на меня, то на свою грудь, то на валяющийся на полу окровавленный клинок. Я откнулась лбом ему в плечо. И разрыдалась. «Даже от себя я не ожидал такого». Голос короля звучал устало и горько. «Убить собственного тестя, прежде чем догуляли свадьбу с его дочерью». Я прижалась спиной к стене. Сердце колотилось так громко, что, казалось, ещё немного, его стук услышат в соседней комнате. Подслушивать нехорошо, конечно, но подслушивая, можно узнать немало интересного. Едва солнце заглянуло в окно, Роберт выставил меня из спальни, в которой всё ещё оставались два трупа, пригрозив, что если я не послушаюсь, он утащит меня силой и привяжет к моей кровати. И что-то в его голосе подсказывало, что ничего игривого он в виду не имел. Пометавшись по комнате с четверть часа, я не выдержала и подобралась к спальне мужа. Дверь оказалась приоткрыта, то ли случайно, то ли намеренно. Совсем незаметно, но достаточно, чтобы я могла расслышать каждое слово. «Виноват, Ваше Величество». По тону Роберта сложно было поверить, что он в самом деле чувствует себя виноватым. Но вряд ли тесть пробрался ночью в мою спальню исключительно для того, чтобы скрасить бессонницу родственной беседой. Лорд Эрнест всегда был несколько эксцентричен. Теперь в голосе его величества было не меньше яда. Так что мог бы и ради беседы, ты же его не спросил. А теперь остается только гадать о его мотивах. Или о твоих. Может, ты решил проредить ряды родичей? Тесть, тетушка? В таком случае я бы придумал, куда спрятать тела. Король словно не услышал его. Может, мне тоже стоит начать тебя опасаться? «Ваше Величество, я никогда... никогда... да ты хоть понимаешь, что ты наделал?» Я представила, как его Величество трясёт племянника за грудки так живо, словно видела это воочию. Сейчас в голосе короля звучало бешенство и... страх? Он что, в самом деле считает, что Роберт рехнулся и пошёл убивать родственников? «Я готов принять любое наказание, которое вы сочтёте достаточным». Я вцепилась зубами в ладонь, чтобы не закричать. Король обещал, что ещё один поединок в стенах замка, и он повесит обоих участников. Папеньке уже ничего не повредит, но муж... «Достаточным!» — взревел король. «Отправить твою голову в Аргенак, и то не будет достаточным!» «О, господи, лорд Эрнест Драйден же некогда был наследным принцем Аргенака!» «Двоюродный племянник короля Беркиева убил сына короля Аргенака. Чтобы начать войну, хватало и менее значимых поводов. Как ваше величество сочтёт нужным?» Голос Роберта по-прежнему звучал твёрдо. Я едва не сползла по стене. Перестали держать колени. «Да что ж это такое? Словно весь мир сговорился, желаю укокошить моего мужа». «Да ты понимаешь, что натворил?» «Я защищался». Защищался? Где следы боя? Где твои раны? И выглядит все это действительно так, будто ты пригласил родственников в собственную спальню. Да кто тебя знает, может, после красавицы жены захотелось чего-нибудь поизощреннее, и... Роберт зарычал сквозь зубы. И вы что-то не поделили? После чего ты убил обоих. Я защищался. Ровным голосом произнес Роберт. Одному была нужна моя смерть, чтобы взять опекунство над вдовой и распоряжаться моим наследством. Второй — это я уже слышал. Теперь голос короля звучал странно, словно сквозь зубы, словно ему было больно. «Дядя?» — встревожился Роберт. «Всё хорошо», — процедил тот. «Не меняй тему. Если ты защищался, почему на тебе не царапины?» Потому что я моложе и быстрее. А может, эта жена подговорила тебя расправиться с отцом? Они не ладили. Ваше Величество, леди Кэтрин тут ни при чём. Вы меня знаете. Не знаю. Не знаю, на что ты способен ради пары прекрасных глаз. Сперва Маргарет и мёртвый лорд Дин. Потом Сибилла, из-за которой ты едва меня не вызвал. Я бы никогда не... Ты бы никогда... Передразнил король. «Кьюго Беннетт сам себя упокоил? А теперь вот. Что, Эрнест решил повоспитывать дочурку по старой памяти, а у тебя взыграла ретивая Да скажи ты ему!» Не выдержав, я влетела в комнату и тут же оказалась в цепких руках королевского телохранителя. Рванулась тщетно. «Ай-яй-яй, леди Кэтрин, подслушивать нехорошо», — ухмыльнулся король. «Не понравилась мне его ухмылка». Она больше походила на гримасу боли. И ещё меньше понравилось, как его величество потёр грудь. Вот только сердечного приступа не хватало. Король, конечно, бодр и полон сил, но не молод, а подобные новости кого угодно подкосят. «Я же велел тебе остаться у себя», — рыкнул Роберт. Да, глядя на него сейчас, нельзя было поверить, будто этот человек несколько часов назад собирался отдать Богу душу. Разве что выглядел чуть бледнее обычного, Но это можно было бы приписать и неспокойной ночи. А кровавленную рубаху, в которой он был, муж сменил на чистую одежду, и я мысленно выругалась, зачем-то выжег пятно своей крови на полу. Никаких доказательств, кроме ярко-розового шрама напротив сердца, который сейчас, разумеется, видно не было. Расскажи всё, настаивала я. Я и рассказал всё. Ровным голосом произнёс муж: «Так я и знал, что без леди Кэтрин здесь не обошлось». Снова криво улыбнулся король и вдруг охнул и начал оседать, схватившись за грудь. «Дядя». Роберт рванулся к нему одновременно с королевским телохранителем, разом забывшим про меня. Муж успел первым. Подхватил родственника под локоть, повлёк к постели. Король вздохнул, в груди заклокотало так, что было слышно без фонендоскопа, закашлялся. На губах появилась пена. Я бросилась к ним. Королевский телохранитель снова ухватил меня за локоть. «Пусти!» Я выругалась, не особо выбирая выражение. Ещё не хватало, чтобы его величество тут окочурился от инфаркта. Тогда нам обоим головы не сносить. «Фредерик, пусти её!» В голосе мужа прорезались стальные нотки. Телохранитель помедлил, и Роберт добавил. «Убить нас обоих ты всегда успеешь. «Сопротивляться не буду». Стальные пальцы на моём локте разжались. «Мне самому головы не сносить, если что». Криво улыбнулся телохранитель. «Беги за лекарем». «Не могу, не имею права оставить его величество без охраны». Пока они припирались, я оказалась около короля. Взгляд сам собой выхватил пену на синих губах, вздутые вены на шее. Я попыталась нащупать сонную артерию, телохранитель снова дёрнулся. Роберт его придержал. «Ах, да, коронованных особ же не касаются простые смертные. Да плевать, нам тоже головы не сносить, если его величество помрёт у меня на руках». Пульс был слабый и неровный. Похоже, королю и в самом деле был небезразличен племянник, если перспектива отправить его голову соседям в качестве компенсации довела его до кондражки. «Только что теперь делать-то?» Даже ЭКГ не снять, чтобы убедиться. Инфаркт и вызванная им сердечная недостаточность. Хотя что в этом убеждаться? Картина-то ясная. Толку-то. Я не кардиохирург и даже не кардиолог. Да если бы и была им. Я положила ладони королю на грудь, точно так же, как совсем недавно, на рану мужа. Закрыла глаза. Потянулась к сбившемуся сердцу. «Как? Да кто его поймёт, как?» Когда там, дома, я лезла в холодильник за молоком, я думала о молоке, а не о том, как нервный импульс идёт в скелетные мышцы, изменяя разность потенциалов на поверхностях клеточной мембраны. Уже привычно заколола ладони. Расщепить тромб пока не поздно. Восстановить сосудистую стенку. Король перестал хрипеть и кашлять. Схватился за мою руку. Но не пытался оторвать, а вцепился так, что, захотя я высвободиться, не вышло бы. вздохнул полной грудью, воззрился на меня изумлённо и растеряно. Наконец разжал хватку, продолжая таращиться так, будто понял, что его только что излечили наложением рук. Я не торопилась убирать ладони, раз уж всё равно начала подумать о холестериновых бляшках в других коронарных сосудах. Жаль, не проверишь, получилось ли их убрать, Надо будет потом в более спокойных условиях поэкспериментировать с методами диагностики. Если маги-мужчины могут обращаться к разным стихиям, то почему я не смогу? Скажем, вода есть в любой ткани, и, возможно, обратившись к ней, можно получить информацию о том, что творится внутри, но об этом я подумаю, обсудив с Робертом в более спокойной обстановке и взяв в качестве подопытного кролика кого-нибудь другого. «Если оно у нас будет...» Это потом и спокойная обстановка. Если король всё-таки не решит казнить мужа, я, наконец, отстранилась. Король медленно сел, потирая грудь. «Что это было?» Роберт на миг закрыл глаза. «Не знаю, Ваше Величество». «Прекрати врать!» Снова рявкнул король. или хочешь, чтобы я всерьёз начал расспрашивать твою жену?» Я поёжилась. «Слышала я про то, как серьезно расспрашивают в этих ваших средних веках». Муж снова выругался себе под нос. Залез в сундук. «Вот». Он протянул рукоятью вперед нож, весь покрытый бурой засохшей кровью. «Что это?» Король повертел оружие в руках. «Что ты делаешь?» Роберт резким дерганым движением расстегнул пояс и стянул через голову одежду. «Ты спрашивал, почему на мне не царапины?» От деланного спокойствия мужа не осталось и следа. «Вот». Король, нахмурившись, осмотрел нож. Потом ощупал рубец на груди племянника. «Ну, прямо реинкарнация Фомы неверующего». «Ты хочешь сказать, что этот нож сидел в тебе? Вот тут?» Он ткнул пальцем в свежий шрам. «Да». «Такая рана смертельна». «Да». «Тогда как?» «Спроси у Кэтрин. Я не знаю». Король перевёл на меня недоумённый взгляд. «Я не знаю, что вам ответить, Ваше Величество. Просто как найти слова, чтобы рассказать о том, для чего слов ещё просто не придумали. Просто не знаю. Закончила я. Простите, Ваше Величество, я сама не понимаю». Она предрекала, что вернётся, пробудившись в дочерях её дочерей. Не найдётся такой силы, которая смогла бы остановить этот дар. Медленно проговорил король, и я удивилась, что он говорил теми же словами, что и бет совсем недавно. Видимо, эта легенда передавалась из уст в уста, как стихи. «Святая Эда, я всегда думал, что это суеверие черни». «Интересно, почему именно в тебе проснулся её дар? Что в тебе такого? Не могу сказать, Ваше Величество. Неужели потому и случилось чудо, что дару нужен был человек, имеющий представление об анатомии и физиологии? Кто теперь скажет?» Король перевёл взгляд на Роберта. «Я понимаю, почему ты не договаривал но лучше бы рассказал всё сразу. Я знаю тебя вот с таких...» Он опустил ладони над полом. «И прекрасно вижу, когда ты врёшь или не договариваешь. Потому и начал подозревать невесть, что. А ты бы поверил?» «Твоя правда». Король потёр лоб. «Оденься, я не девица, всё равно не оценю». Он надолго замолчал, задумчиво сдвинув брови. «Значит так», — сказал он наконец. «Леди Оливия хотела убить твою жену и прокралась в спальню через потайной ход, решив зарезать её так, чтобы, когда утром её найдут с ножом в груди, подумали на тебя. Ты на плахе, замок у неё». Но лорд Эрнест, трогательно любивший дочь, что-то заподозрил и последовал за новой родственницей. Он не счёл её серьёзным противником, но недооценил женское коварство. Леди Оливия отвлекла его внимание и пырнула ножом в спину. Смертельно раненый, он не мог колдовать, убил её канделябром и спустил дух, упав в камин. А ты, увлечённый молодой супругой, как на грех, заночевал у неё в спальне и ничего не слышал. Обнаружил всё только утром, когда никому ничем нельзя было помочь. И вы полагаете, его величество король Аргенака это проглотит? Ты, как хозяин дома, не способный уберечь гостя, заплатишь виру в знак покаяния. Ну и от двора придется тебя отлучить надолго. А безутешная дочь напишет деду письмо. Очень убедительное письмо. Он помолчал, внимательно оглядывая нас. Вы все поняли? Я присела в реверансе. Роберт низко поклонился. Благодарю, ваше величество. Благодари, благодари. Особенно за то, что я понял, кто именно не дал мне сейчас окочуриться. Он поднялся, потёр грудь. Жаль, что нельзя сменить лекаря, не поймут. Да уж, я не могу распознать сто оттенков пульса. Но, похоже, я теперь буду время от времени заезжать к вам в гости. Визит вашего величества — честь и радость для нас. Снова поклонился Роберт. «Верю», — усмехнулся король. Хорошо запомнили. Да, да Ваше Величество. Величество. Хором произнесли мы. Когда король покинул комнату, я обессиленно ткнулась головой в плечо мужа. Обошлось или нет? Я попрошу у дяди набросать черновик письма, когда он немного успокоится, сказал Роберт, обнимая меня. Думаю, моя голова все же останется на плечах. Аргенак завяз в затяжной войне. Их королю будет не до того, чтобы ссориться с беркивом К тому же старший сын давно отрезанный ломоть. Прости. Ничего. Ах, да. Он усмехнулся. Ты не будешь о нём скорбить. Я кивнула. Но я беспокоюсь о матери. Она осталась совсем одна. Роберт пожал плечами. Пусть остаётся. Она нас не стеснит. «Если хочешь, я сам ей это предложу». Я кивнула. «Мать ещё не старая. Пусть хоть вторую половину жизни проведёт в любви и покое. А там, глядишь, и внуки пойдут».